Иван Алексеевич продолжал твердить, не торопи, а вось образуется. Вера Николаевна, запершись в своей комнате, молила Бога. Господь, наставь и просвети Яна, не лишай его разума. Придут большевики, его ведь расстреляют. Выйдя из комнаты, она с громкими стенаниями, просьбами, мольбами, укорами обращалась к мужу. «Да коли, Ян, ты будешь разрывать мое сердце!» «Ведь обещал, говорил, что на зиму уедем в Париж!» Бунин не выдержал. Пошел к французскому консулу Готье. На этот раз ввиду горячего положения в прифронтовой полосе обошлось без чтения Евгения Онегина. Готье долго тряс руку Бунина, что-то говорил по-французски, неправильно оценив возможности знаменитого писателя, и дал распоряжение проставить на заграничных паспортах супругов Буниных волшебную печать, дававшую право на выезд и въезд. Паспорта еще прежде весьма неохотно выдал начальник контрразведки кафтунович на всякий случай в каждом подозревавший вражеского шпиона. Качество вполне профессиональное. Печать была четкой, вещи собраны, драгоценности спрятаны в маленькую черную сумочку. Враг ожидался в Одессе, по прогнозам знающих людей, 3 января нового 1920 года. Дело оставалось за пустяками, на чем и куда спасаться. Глава 4. Бунин и подключившаяся к беженским хлопотам Вера Николаевна, Целыми днями обивали пороги консульств и прочих, причастных к эмигрантским делам контор, пытаясь добиться пропуска на какой-либо корабль. Все было тщетно. 26 декабря супруги Бунины посетили сербское консульство. Долго беседовали с консулом. За две визы Иван Алексеевич заплатил 10 франков. Консул, который Бунина не читал, кроме виз, дал совет, бесплатный, посетить Софию и уже через нее добираться в облюбованный Буниным Париж. Сказано это было, конечно, от чистого сердца, но, обладая Иван Алексеевич даром предвидения, он отдал бы еще тысячу франков, чтобы только не следовать этому консульскому совету, столь дорого он ему обойдется. Кроме того, консул сделал мало ободряющее напутствие. «Белград забит до отказа беженцами, Свирепствует цепной тиф. Желаю вам, господин писатель, хорошо у нас устроиться». Вернувшись после сей аудиенции, Вера Николаевна, получившая от консула последние боевые сводки, записала. «Фронта почти уже не существует. Это не отступление, а бедство. Утешение пришло вечером в лице Нилуса и двух чайников, которые тот бережно держал в руках, чтоб каплю не расплескать. В чайниках было то самое вино, которым должны угощать тех, кто не имеет претензий на случай потопления. «Гуляем, супруги Бунин. По случаю моей эвакуации в Варну», провозгласил Нилус. Он старался быть веселым, но в голосе его дрожали слезы. Изголодавшиеся и стерзанные жизнью люди, воспринимавшие все окружающее в силу своих художественных натур особенно остро, пили стакан за стаканом противное лиловое вино. Вдруг вполне серьезно, но самым обыденным голосом Нилус тихо сказал. «А зачем в варм? Может, легче того?» — Что? — вытаращил глаза испуганный Бун. — В петлю. Все и конец. Никаких варн, никаких большевиков. — Не валяй, дурака, — резонно сказал Бун. — Перемелится мука будет. Мы с тобой еще выпьем не раз. В Москве погуляем в славянском базаре. Помнишь, как в тринадцатом году? Нилус разговорился, стал вспоминать о славянском базаре. о той беззаботной, счастливой жизни, которая рассеялась как-то. «Ты, Петр, думаешь, мне легко?» — вздохнул Путин. «Я ведь тоже не приемлю ни революции, ни этой новой жизни. Я принадлежу к старому миру, миру Гончарова, Льва Толстого, к миру ушедших Москвы и Петербурга. Помнишь, там была своя аура, своя, ну, неуловимая поэзия?» то, что нынче вовсе потеряно. На глазах у Ивана Алексеевича заблестели слезы. Нет, ни социализма, ни Ленина с Троцки я органически не воспринимаю. Помолчали, потом добавил. Я признавал мир, где есть первый, второй, третий класс. Едешь в заграничном экспрессе по швейцарским горам, мимо озер к морю, утро. Выходишь из купе в коридор, в открытую дверь видишь, лежит женщина, на плечах у нее клетчатый плед, какой-то особенный запах. Во всем чувствуется культура. Все это очень трудно выразить. А теперь ничего этого нет. Никогда я не примирюсь с тем, что разрушена Россия, что из сильного государства она превратилась в слабейшее. Я никогда не думал, что могу так остро чувствовать. Они еще раз крепко обделись, не ведая, что судьба им заготовила неожиданность. Они будут не только вместе жить в Париже, но даже разделят единую территорию. Двери их квартир в доме на улице Жака Оффенбаха будут выходить на общую лестничную площадку.